глава восемнадцать зайдя к себе в комнату достал из рюкзака пару дисков с программами и присел на кровать записаться на кикбоксинг не получилось так как ближайшая секция почему то оказалась закрыта довольно странно сегодня пятница и у них должно быть много посетителей но на нет и сюда нет поэтому я решила заняться чем то более важным а именно Будущим заработком. Отлично. И что мне с вами делать? Как вы понимаете, я научился играть на пианино и гитаре. Но что мне сейчас это даст, если я не разбираюсь в самих программах? Однако я не жалел о том, чтобы потратил умение абсолюта. Мне все равно предстояло это сделать. Либо учиться самому, либо вот таким вот образом. В конце концов, в программе все инструменты в виде клавиш. То есть, по факту, я уже сейчас могу сесть и записать на компьютере ту же мелодию, что играл в школе. А вот как мне переписать музыку, что у меня на телефоне? Вот это довольно весомый вопрос. К тому же надо переписать книги, которые успел скачать до того, как меня сразила вражеская пуля. Кстати... Как там Алёна сейчас? Скучает ли? Похоронили ли меня или кремировали? Как ни странно, но подобные мысли пронеслись в голове, не оставив никакого негативного послевкусия. Просто и по факту. Я умер в том мире, значит, должен быть похоронен. Так, ладно. Отбросим эти пустые размышления. Всё равно они сейчас не помогут. Интересно. А как поживает новая Алена? Совсем недавно ее чуть не убили. Такое просто не проходит. Ну, кроме меня. Не знаю почему, но я не испытывал никаких угрызений совести. Прекрасно понимал, что лишил человека жизни. Вот только сложно назвать подобного ублюдка человеком. Поэтому сравнивал его со свиньей, которую следовало заколоть, так как она взбесилась. А вот от воспоминаний по спине пробежала дрожь. Пожалуй, надо бы избавиться и от этих мыслей, сосредоточившись на предстоящей работе. «Влад!» — снизу раздался голос дяди. «Тебя пришли!» «Опаньки! И кто же это там?» Забросив диски на стол, быстренько спустился и встретился в дверях с той, о ком только что думал. «Алена?» Удивленно переспросил я. «Привет!» Она смущенно помахала рукой, косясь на дядю. «Ты свободен?» «Эм...» Я несколько замешкался, не ожидав столь скорой встречи. «В принципе, да. Что-то случилось?» «Нет», — она мило улыбнулась. «Просто думала прогуляться. Нам ведь есть, что обсудить». При этих словах я заметил как дрогнуло лицо дяди, однако вида он не подал. «Я смотрю, тебе везет в последнее время на красавец радостно воскликнул он, толкнув меня в спину. «Чего стоишь? Иди уже, развлекайся! У тебя же выходные!» «Да, точно, выходные, на которых я планировал плодотворно поработать. Впрочем, разговор с Аленой тоже может оказаться полезным. Можно узнать, как идет дело с гвоздем и что обо мне думает Ржевский. Я до сих пор на свободе, что несколько удивляет. Только ради тебя. Я усмехнулся в ответ, чем вызвал улыбку дяди, и вышел на улицу. За спиной тут же захлопнулась дверь. А ведь он даже не сказал, во сколько мне явиться домой. Видимо, решил, что мы с Аленой. У тебя веселые гости. Девушка вновь одарила меня легкой улыбкой. «Ага, иногда даже слишком». Мы прогулялись по аллее, болтая ни о чем и обо всем на свете. Мне было интересно абсолютно все, даже мелочи, о которых рассказывала девушка. Сперва ей это показалось подозрительным, но через несколько секунд она расслабилась и продолжила устную экскурсию в Новый Красноград, чему я был искренне рад. Узнал ли я что-то особо важное? Вроде нет. Однако от Алены смог разузнать о районах города, о торговых центрах, ресторанах, кинотеатрах и так далее. В общем, мне хватило информации, чтобы понять, город довольно сильно отличается от моего родного. Но это и не удивительно, все же другой мир. Дошли до кафе, где я пообщался с двумя верзилами а потом познакомился с местной полицией. Кстати, сержант Гавриленко тоже был здесь. Будто ждал нас. Конечно, подходить не собирался, а продолжал пить кофе у окошка небольшого ларька. Однако его косой взгляд я буквально чувствовал кожей. «О, привет!» Алена помахала ему рукой, когда мы присели за пластиковый столик. Мужчина кивнул, всем своим видом дав понять, что не рад нашему приходу. «Доброго дня, сержант Гавриленко!» Я тоже решил подыграть девушке и наигранно радостно поприветствовал того. «Ты его знаешь?» — удивилась Алена. «Да не особо», — усмехнулся я. «Просто забавно смотреть на его кислую морду». Моя подружка звонко рассмеялась, но через пару секунд взяла себя в руки и прикрыла рот ладонью. «Влад, ну чего ты так сразу?» «На самом деле Гавриленко хороший. А кто говорит, что он плохой?» Я удивленно вскинул брови. «Я искренне желаю ему доброго дня». «Дурачок!» — хихикнула Алена и слегка толкнула меня в плечо. «Отлично. Контакт налажен. Атмосфера разряжена. Теперь можно поговорить и о деле. Надеюсь, у нее будут хорошие новости». Вряд ли дочь полковника полиции пришла ко мне в гости просто так. Хотя, я ведь могу на это надеяться? Что ж, я оказался прав. В обоих случаях. Во-первых, смущенная Алена призналась, что беспокоилась обо мне. Все же для нее мой поступок остался непростым. Она сама не знала, как ко мне относиться после того, что я сделал. С одной стороны, я спас ей жизнь, с другой — забрал чужую. Но с этим она как-то еще справлялась. А вот, во-вторых, было гораздо существеннее. Привлечь к ответственности Екатерину Юдову не получилось. Она отрицала любую связь с серийным убийцей по прозвищу «Гвоздь» как свою, так и своего сына. — В смысле? После такой новости я непонимающе уставился на собеседницу. «Труп ведь ему принадлежит!» «Уже нет», — вздохнула Алена. «Уже...» «Ну да, кто бы сомневался!» Юдова решила быстренько прикрыть лавочку, чтобы никто не прознал о ее сыночке. Даже слухи могли принести ей большие неприятности. Уверен, в участке всем пригрозили, чтобы держали язык за зубами. Даже боюсь представить, чем именно эта тварь угрожала копам. Хотя от отчего здесь гадать? У большинства есть семьи, родственники, друзья. И подкупать не надо. Денег слишком много уйдет, а так... «Тело забрали?» — спросил я, уже зная ответ. «Сразу же» виновата отозвалась девушка, будто сама лично вынесла труп. «Влад, прости, но здесь замешаны власти сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул в ответ. «И это бесит больше всего. Мы смогли остановить убийцу, а по факту ничего не сделали». «Не говори так», — Алена улыбнулась. «Теперь на улицах станет спокойнее, и все благодаря тебе». «М-да». Я вздохнул и рассказал ей о том, что думаю о людях Юдовой в участке, о браслете и о том, что меня тоже вскоре вычислят. таить подобное не видел смысла, в конце концов, мы в одной тарелке. «Но то, что нас просеивают словно в сите, и ежу понятно», произнесла Алена, явно недовольная таким положением дел. «А вот насчет тебя я бы не стала беспокоиться «С чего вдруг?» Я выжидающе взглянул на нее. Владислава Ростова не было в том переулке. Ни днем, ни ночью. Она одарила меня милой улыбкой и развела руками. «Так что ты чист». «Хотел бы в это верить». Я пожевал губы. Но интуиция подсказывает, что не все так просто. «Боишься?» — участливо спросила девушка. «Не то чтобы боюсь». Я провел ладонью по волосам и осмотрелся, будто искал того, кто может нас подслушивать. «Скорее опасаюсь. Сама понимаешь, такие люди, как Юдова, это дело просто так не оставят. Успокойся. Ты начинаешь параноить а это до добра не доведет». «Знаю, и все же...» «Ладно». Историю с Юдовой можно оставить на потом. Главное, не проморгать момент, когда она сделает ход первой. А я уверен, что так и будет. Осталось только понять, когда именно. А что обо всем этом думает полковник? Папа, — Алена нахмурилась, — рвет и мечет. За раскрытие такого дела ему могли дать повышение. Или сорвать погоны, — пробормотал я. «Одно из двух». «Именно», — согласилась девушка. «Потому и бесится. Хотел сегодня тебя вызвать в участок, но я уговорила его этого не делать. Все-таки нам нельзя рушить легенду». «Вызвать меня?» Я удивленно распахнул глаза. «Зачем? Я ведь все уже рассказал». Он надеется, что остались какие-то детали, которые помогут ему прижать Юдову к стенке. Ты ведь помнишь, что именно гвоздь...» «Да!» Я перебил собеседницу, помня, что этот ублюдок лишил ее матери. Но я и правда ничего больше не знаю. Я так и сказала, он и отстал. «Надеюсь, больше не прицепится?» Я улыбнулся Алене. «Кто знает». Она пожала плечами и внезапно накрыла мою ладонь своей. ну давай закроем тему». Расскажи лучше, как прошел твой день. Мой? Я покосился на тонкие девичьи пальчики. В груди что-то тяжело застучало, будто мотор Харлея завелся. Да в принципе ничего особенного. Кроме... Мы болтали еще несколько часов, пока не начало холодать. Вечера в это время года были не самыми теплыми. Распрощавшись с Аленой и договорившись встретиться как-нибудь еще, наверное, в тот момент я покраснел от смущения, направился домой, где меня уже поджидал весьма повеселевший дядя. «Эй, ты чего так рано?» Наигранно возмутился тот, когда я вошел в дом. «В мои годы любой уважающий себя парень не мог вернуться домой раньше пяти часов». «Так уже полшестого». Усмехнулся я в ответ. «Утро!» «Ну да, делать мне больше нечего, как тусить до самого рассвета», пробубнил я. «А чем же ты настолько занят, что отбрил такую красотку?» «Книгу писать собрался. Как тебе такое?» «О-о-о! Задрот!» Отмахнулся дядя и вновь уставился в экран телевизора, которому подключил мою же приставку. «Ну да». И кто еще задрот? Но спорить не стал, понимал, что он прикалывается, поэтому направился к себе в комнату, сгорая от предвкушения. Почему? Честно говоря, и сам не знаю. Просто руки так и чесались что-нибудь написать. Музыку или пару страниц книги неважно. Главное — делать. С этими мыслями я и ворвался в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Не люблю, когда меня отвлекают. По закону подлости это происходит в самый ненужный момент. Итак, присел за компьютер, подключил телефон и проверил загруженные в другой реальности книги. Да, все на месте. Удивляться не собирался, и без того слишком много со мной произошло за последнее время. С чего же начать? Сперва мне надо было понять, что именно популярно в новом мире. Этот пункт я выполнил и был приятно удивлен. Вкусы людей разных измерений не особо отличались. Поэтому передо мной встал более сложный выбор. К сожалению или к счастью, я загрузил в телефон первые части многотомных серий. По факту получалось, что сейчас я могу чуть поправить текст, хотя можно обойтись и без этого и отправить в издательство. А если им понравится, в чем я почти не сомневался, то уже тогда придется писать продолжение самолично. И вот это несколько напрягало. Смогу ли дотянуть до такого уровня, который уже представлен? Смогу ли выдержать и накал-интриги? Ну и самое главное, можно ли менять маски?